Глава тринадцатая. Проснулся от того, что мне стало холодно. Ночью летнее тепло всегда уходит, оставляя после себя сырость, и тут особенный предрассветный озноб, под которого хочется зарыться глубже в сено. Я потянулся, нащупал край холстина, натянул повыше и вдруг понял, что рядом пусто. Сено в том месте, где спала Вика, еще хранило тепло, но само ее почему-то не было. Я приподнялся на локти, огляделся. Ночь стояла звездная, безлунная, но на удивление светлая. Млечный путь разлился по небу широкой рекой, и в его сиянии можно было разглядеть силуэты телег, спящих людей и темную стену редколесия вдоль дороги. Три костра почти догорели, превратившись в груды алых углей, над которыми изредка взлетали искры. У ближнего костра к огню спиной сидел на пне доброгнев, смотрящий по сторонам. Чуть поодаль за ним на земле угадывалась фигура Святозара. Тот спал, укрывшись тулупом, и его богатырский храп разносился над поляной, смешиваясь с ночными звуками. Я сел, скинул холстину, сено зашуршало. Доброгнев, не оборачиваясь, подал голос. «Не спит, Салютаяр?» «Ага», — я легко спрыгнул на землю и подошел к костру. «Могу подежурить вместо тебя, если хочешь». Доброгнев повернул голову, в свете угли блеснули его спокойные, чуть усталые глаза. «Подежурь, почему бы нет? Все бока отлежал?» «Отлежал». Я опустился рядом на корточки протянул руки к остывающим углем. «Слушай, а ты Вику не видел?» Доброгнев мотнул головой в сторону темной полосы редколесья. «Туда пошла. Минут двадцать назад, может, чуть больше». Я нахмурился. «Что-то надолго». «Согласен», — спокойно согласился Доброгнев. Я тоже так подумал, но она не та девушка, за которую надо тщательно присматривать. Да и вряд ли б это понравилось. Я хмыкнул, мысленно согласившись. — А в целом, что тут как? — спросил я, чтобы отвлечься. — Тихо. Доброгнев пожал плечами. — Да все спокойно. Караван спит, костры догорают, лошади фыркуют изредка. Только ночные птицы кричат, да звери какие-то из леса к нам присматривались. — Звери? — Ага, желтые глаза моргали вон там. Он махнул рукой в сторону леса, что темнел за дорогой. «Долго смотрели, потом ушли. Волки, может, а может и кто другой, главное, что лис к ним подходили». «Понял», — я кивнул. «Ладно, иди спать, я подежурю». Доброгнев поднялся, слегка хрустнув коленями. «Хорошо, тогда я на телегу, если что, сразу буди». Он отошел, и скоро я услышал, как заскрипела сено под его тяжелым телом. Через минуту к храпу Светозара добавился еще один, чуть потише, но не менее основательный. Я остался один у догорающего костра. Сидел, смотрел на еле тлеющие угли, на яркие звезды, на темные силуэты телек. Где-то в ночи тревожно крикнула ночная птица и тут же смолкла. Лошади схрапнули, переступили копытами, но быстро успокоились. Я задрал голову к небу. Звезд было очень много. В моем прошлом мире такого неба уже не увидишь. Там города съедают тьму своими огнями, а остается только жалкая горстка самых ярких светил. А здесь, вдали от Северграда, небо жило полной жизнью. Оно дышало, мерцало, переливалось, и в этой бесконечной россыпи можно было утонуть. Я попытался найти знакомые созвездия. Большая медведица? Нет. Орион? Тоже нет. Кассиопея? Вообще ничего похожего. Странное это чувство — смотреть в небо и не узнавать его. В детстве я знал звезды неплохо, а потом вырос и стал уже не до них. Моя нестандартная работа, из-за которой нужно только оглядываться и некогда взглянуть вверх. Всякие другие дела, вечная гонка. Только изредка в свободные минуты ловил себя на том, что ищу на небе знакомые очертания. И всегда находил. Южный крест, если оказывался в нужном полушарии, конечно, я мог опознать с закрытыми глазами. Четыре яркие звезды, одна чуть сбоку. Здесь же не было ничего похожего. Ни одной знакомой точки, ни одного созвездия, которое я мог бы назвать по имени. Чужие звезды над чужой землей. Я вздохнул и опустил голову. Угли почти погасли, по-прежнему изредка вспыхивая алыми искрами. Где-то слева, в той стороне, куда ушла Вика, послышался легкий скрип. Ветка, наверное, или сучок под чьей-то ногой. Прислушался. Тишина. Только храп караванщиков за далекий крик ночной птицы. Я посмотрел в сторону редколесья. Там было темно, хоть глаз выколи. Деревья стояли черной стеной, только кое-где между стволов угадывались просветы, залитые звездным светом. — Сколько она уже там? — Доброгнев сказал минут двадцать. — Если просто по надобности отошла, то давно бы уже вернулась. Если умыться кручил тоже. А если мысли полезли, одна тревожнее другой. Я встал и отряхнул штаны от прилипшей травы. Еще раз посмотрел на спящий караван. Все тихо. Светозар Доброгнев храпят на две глотки. На других телегах тоже нет движений. Только лошади иногда переступают с ноги на ногу да позвякивают с бруей. До редколесия шагов 15 не больше. Ведь не лезь даже. Так, посадки какие-то. Кустарник, несколько десятков деревьев вдоль дороги. Если бы что-то случилось, крик было бы хорошо слышно. Но тишина напрягала. Я шагнул в темноту. Посадки оказались не такими уж редкими. Деревья стояли достаточно близко, чтобы скрадывать звездный свет, и под ногами сразу стало черно хоть глаз выкли. Я двинулся медленно, выставив руку вперед, чтобы не налететь на ствол. Стояла тишина. Не та, что бывает в городе ночью, когда все затихает и можно услышать собственное дыхание. Здесь она была другой. Где-то далеко ухнула сова, и звук этот пролетел над лесом, затихая в ветвях. Еще как эта неспокойная птица вспорхнула с ветки, зашуршала крыльями и снова стала тихо. Я остановился, прислушался. Ничего. Ни шагов, ни шороха, ни голоса. Только собственное дыхание, которое вдруг показалось слишком громким. — Так где же Вика? Доброгнев говорил, что видел, как она пошла в эту сторону. Но куда именно? И что она делает там так долго? И что она делает там так долго? Двинулся дальше, стараясь ступать как можно тише. Сапоги все равно еле слышно шлепали по земле, но это был единственный звук, который я издавал. Доброгнев вечером говорил про ручей. Он ходил туда за водой, пока караван только вставал на привал. Ручей должен быть где-то здесь, чуть дальше вглубь, за полосой кустов. Я решил поискать его. Во-первых, вода сейчас была бы кстати. После сна в пересохшем пыльном сене всегда хочется пить. Во-вторых, если Вика пошла куда-то в этом направлении, то ручей — это самое вероятное место, куда она могла направиться умыться, попить или посидеть в тишине. Прислушался. Сначала ничего, только шум ветра в верхушках. А потом едва уловимые, тихые журчания, очень похожие на то, как вода бежит, переливаясь по камням. Аккуратно двинулся на звук. Деревья расступились и я увидел просвет. Небольшую полянку, залитую звездным светом. Посреди нее, чуть ниже уровня леса, протекал ручей. Вода в нем была темной, почти черной, но на поверхности плясали блики, отражение далеких звезд. Я сделал шаг вперед, начав раздвигать ветви и замер, потому что увидел ее. Вика стояла на коленях у самой воды. Голова ее была опущена, плечи чуть ссутулины. А перед ней, в самом ручье, стояла женщина. Я не сразу разглядел ее, слишком странно насмотрелась в этой ночной темноте. Высокая, статная, в длинных одеждах, которые колыхались в воде, но не намокали, не темнели, будто были сотканы из тумана. Лицо ее я видел, но черта различить почему-то не мог. В ее очертаниях мне казалось что-то нечеловеческое. Женщина, чуть склонившись, положила правую руку вики на плечо, а левую на голову и что-то тихо начала шептать. Движения губ не было видно, но шепот я слышал. Низкий тягучий, как шум глубокой реки. Слова были незнакомыми, но в них угадывалась древняя мощь. Вика не шевелилась. У меня внутри все оборвалось. Я рванулся вперед, чтобы выскочить на поляну, закричать, сделать что угодно, лишь бы прервать этот непонятный мне процесс, но не смог. Мои ноги мне больше не подчинялись. Я дернулся, но безрезультатно. Опустил взгляд и увидел, что лодыжки держали корни. Тонкие, как веревки, и крепкие, как стальные канаты они выползли из земли бесшумно обвелись вокруг сапог и теперь держали мертвой хваткой я уже было хотел потянуться под куртку за ножом но тут же почувствовал как ветви деревьев, что росли рядом надежно обхватили запястье кажется меня поймали как муху в паутину воздух со свистом вышел из моей груди я забился пытаясь вырваться но корни и ветви держали крепко не отпуская с голос раздался откуда то сбоку Из-за ствола старого дуба, что рос в паре шагов от меня. Я дернул головой и повернулся. От ствола отделилась странная фигура, похожая на тень, но чуть более плотная, чем другие тени от деревьев в лесу. Потом она шагнула вперед, и лунный свет осветил ее. Существо отдаленно напоминало человека, но точно не было им. Высокое худое с неестественно длинными руками, которые свисали почти до колен. Когда оно приблизило ко мне свою голову с широким низким лбом, вытесанным из целого пня, взглянуло в мои глаза своими крупными зелеными зенками без рачков и улыбнулось крупными, как у кабана, зубами, я вспомнил его. Леший по имени Чернохмур поднес свой длинный узловатый палец к тому месту, где у него был узкий рот. «Ссссс», — повторил он шепотом. «Не шумей человек, лютояр, не мешай им. Я стоял, опутанный корнями и ветвями, и смотрел на поляну. Вика все еще стояла на коленях. Женщина в ручье по-прежнему держала руки на ее плече и голове, а шепот переливался, как вода, становясь то громче, то тише. Повернул голову к чернохмуру. Леший стоял рядом, прислонившись к стволу дуба, и наблюдал за происходящим с таким видом, будто смотрел на обычную повседневную картину. «И что здесь происходит?» — спросил я шепотом. «Кто это женщина Чем они занимаются?» Чернахмур перевел на меня свои зеленые глаза. Мне показалось, что в их глубине мелькнуло что-то похожее на усмешку. «Слишком много вопросов, человек!» — ответил он шепотом, который напоминал шелест ветра в кроне деревьев. «Ладно», — я перевел дыхание. «Тогда скажи, кто эта женщина?» Леший мотнул головой в сторону ручья. «Это вообще не женщина!» Я посмотрел на фигуру в воде, на ее длинные одежды, на плавные текучие движения. — Вот смотри, — я кивнул в сторону поляны, — может быть, мы о разном говорим? Ту девушку, которая стоит на коленях, зовут Вика, а перед ней как эта женщина. — Ладно, ту богиню, которая стоит перед ней, — перебил Чернахмур терпеливо, как объясняют непонятливому ребенку, — зовут макаш Я замер. — Ты хочешь сказать, что это... «Да», — кивнул Леший, — «что хотел, то и сказал. Это она». Я снова уставился на поляну. Женщина в ручье теперь казалась мне другой, нечеловечески высокой, нечеловечески спокойной. В ее движении, в самом ее присутствии, чувствовалось что-то, от чего волосы на затылке вставали дыбом. «А почему она стоит в ручье?» — спросил я, не сводя с нее глаз. Чернохмур пожал плечами или тем, что у него было вместо плеч. «Почему нет? Где хочет, там и стоит. Она же их владыка». «Владыка?» — переспросил я. «Вот», — пояснил леший, — «рек, ручьев, озер, всего, что течет. Она их хозяйка». Я переваривал эту информацию, глядя, как макаш склоняется над Викой, как ее губы почти касаются макушки девушки. «Так, погоди». Я попытался собрать мысли в кучу. А Вика ведь тоже может управлять водой, она это умеет. Получается, что они тут... Я замолчал, не зная, как сформулировать догадку. Чернохмур посмотрел на меня с выражением, которое у человека можно было бы назвать снисходительным. «Предлагаю тебе не маяться пустыми догадками», — сказал он мягко. «Все равно не узнаешь, чем они занимаются и о чем говорят». «Почему это?» — я нахмурился. «Спрошу у Вики, например» когда она вернется». «Спроси, если вернется», — легко согласился Леший, сделав странный упор на слове «если». «Только совсем не факт, что она будет помнить об этом». «В смысле не будет помнить?» Чернохмур длинный протяжно вздохнул. «Понимаешь, человек, лютояр, такие встречи, они не для памяти, они скорее для души. Вот она проснется завтра и будет чувствовать, что что-то изменилось». Но что именно, вряд ли вспомнит. Может, сон интересный приснится, может, просто тепло внутри останется, а может, и вообще ничего. Я помолчал, обдумывая. Потом спросил. — Очень интересно. И что мне делать? — Ждать! — коротко ответил Леший. — Думаю, что все это уже скоро закончится. — А ты сам как здесь оказался? Я перевел разговор, пытаясь успокоиться. Следил за нами. Чернохмур хмыкнул. Звук получился сухой, шуршащий, как листва под ногами. «Зачем мне это? Я и так знаю, где вы и чем занимаетесь. Это же мой лес!» «Твой?» — я огляделся. «А, ну да, точно, я и забыл». «Забыл он!» — проворчал леший беззлобно. «Человеки всегда забывают, что лес — это чей-то дом. Приходят, шумят, ветки ломают». «А сейчас ты просто мимо шел?» — перебил я. «Поздороваться со мной вышел?» Чернохмур скривился, насколько его лицо вообще могло выражать эмоции. «Да больно ты мне нужен!» — фыркнул он. «Я наблюдал за ритуалом. богини в моем лесу — это не только редкость, но и большая честь. А тут ты лезешь на пролом, топаешь, ветками хрустишь, чуть все не испортил». «Я тихо шел», — возразил я. «Тихо он шел», — передразнил леший. «Я за версту услышал, как твои сапоги шлепают». Хорошо, я успел корни поднять, а то ворвался на поляну и все испортил. Я посмотрел на свои ноги, все еще опутанные корнями. «А как ты думаешь?» — спросил я, кивая в сторону ручья. «Она знает, что мы здесь?» «Кто?» макаш Чернохмур посмотрел на меня долгим, странным взглядом. «Конечно», — сказал он просто. «Она все знает. И про тебя, и про меня, и про то, что мы оба здесь стоим и шепчемся, как дети малые». Я поежился под этим взглядом. Переведя взгляд снова на поляну, понял, что там произошли изменения. макаш убрала руки с плечей головы Вики. Та пошатнулась, но устояла на коленях. Богиня наклонилась к ней, что-то сказала совсем тихо. Я, конечно же, не расслышал. Вика кивнула, а потом макаш повернула голову прямо в нашу сторону. Я не видел ее лица, оно оставалось в тени, но явственно чувствовал на себе этот тяжелый, спокойный взгляд богини. Она смотрела прямо на меня всего несколько секунд, а потом отвернулась, сделала шаг из ручья и мгновенно исчезла. На том месте, где она стояла буквально секунду назад, теперь просто тихо журчал родничок, перетекая через камни. Вика осталась одна. Постояв еще немного на коленях, девушка, чуть пошатываясь, медленно поднялась. И тут же корни, опутавшие мои ноги, разжались, втянулись обратно в землю, а ветви отпустили запястья. Я снова мог двигаться. Чернохмур рядом со мной довольно кивнул. «Ну, вот и все», — сказал он. «Ритуал окончен. Я же говорил, что будет недолго. Тебе очень повезло, человек-лютаяр. Такое не каждый век увидеть можно». «Ну да, я, похоже, везучий», — проговорил в ответ лешему. «Спасибо, что не дал выскочить на поляну». Он усмехнулся. Или мне показалось. «Человек-лютаяр, у меня к тебе сообщение». — сказал он, когда я уже собрался идти вслед за медленно бредущей от ручья Викой. — И от кого? — заинтересовался я. — В смысле от кого? — возмутился Леший. — Я тебе почтарь какой, что ли? От меня сообщение. — Ну ладно, давай сообщай, — кивнул я. — Если ты вдруг не знаешь, то сразу скажу, что у меня в лесу завсегда порядок был, — начал чернахмур поведя рукой веткой по сторонам. — Однако недавно кое-что произошло. — Ты слушаешь мое сообщение? Я как раз провожал глазами Вику, которая вышла из посадок. — Никто ее не украдет. Вокруг никого на пять верст нет. — Все, не отвлекаюсь. Продолжай. — Так вот, недавно часть моего леса захватила без спроса разрешения какая-то лютая нечисть и превратила ее во что-то непотребное. — выпалил леший, проявляя недюжинные эмоции, как мне показалось. — И как это могло произойти без твоего ведома? — уточнил я. — И что за нечисть? — Вот так. Повысил голос чернохмур и в сердцах притопнул ногой. «Я не смог ничего сделать. Эта нечисть оказалась сильнее меня и легко продавила выставленную защиту, даже не заметив. Поэтому противостоять открыто я не решился». Я был очень удивлен, и леший, вероятно, это почувствовал. «Зачем я тебе сообщаю это, человек или Наверное, потому что ты не особо ты человек, это во-первых». А во-вторых, если у тебя появится какая-то информация про эту нечисть, которая мне может помочь ее прогнать из моего леса, соизволь мне сообщить. Буду благодарен. Я это умею, ты знаешь. Уже более спокойно закончил он. Как ты не сказал, что за нечисть, поинтересовался я. Совершенно гнусная и опять начал заводиться чернахмур Он называет себя Кощей. Не скрою. Я, как и все дети моего мира, знал кое-что об этом персонаже, поэтому искать какое-то яйцо в мои ближайшие планы не входило. Но так как до утра было еще далеко, то я ответил. Ладно, заинтриговал. Давай, рассказывай, что знаешь.